Если посмотреть на это дело с позиции сегодняшнего дня, то ничего необычного в случае с докладом об истории большевистских организаций за Кавказе нет. Уже Хрущёву, Брежневу, Андропову и Черненко это теперь точно известно, речи писали коллективы спичерайтеров, официально именовавшихся консультантами. Правда, Сталин как будто свои речи писал сам. Но где гарантия, что, например, тому же Мленкову или Жданову не помогали в написании докладов и речей помощники и другие сотрудники аппарата? Абире на верника создавать бессмертный доклад помогал не один бедя, а целый коллектив Грузинского и Мела. При желании подобное же обвинение можно было предъявить, если не всем, то многим из обвинителей Лубянского маршала. Но против Лаврентия Павловича годилось всё, что попадалось под руку, поскольку основное обвинение в заговоре даже ложными показаниями подтвердить было довольно затруднительно. Ни прокурор, ни его партийные наставники не смогли даже сколько-нибудь правдоподобно придумать сценарий Бериевского переворота. Расстрелять же Бедню могли вовсе не из-за книги и даже не за связь с правыми, а так сказать, по должности. Сталин и Ежов выводили в расход большинство чиновников уровня зав отдела республиканского ЦК или обкома партии. Берия же, наверное, не имел никакого желания вычёркивать из расстрельного списка болтливого соратника. В письме Нины Кеймуразовны Берии, написанном Хрущёву из Бутырской тюрьмы 7 января 1954 года, ни разу не упоминалось, что во время допросов следователи хоть раз ссылались на показания её мужа. Вдова Берии утверждала,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 Никогда никакого основания и повода думать противное он мне не давал ни одним словом. Я не разгадала, что он враг советской власти, о чем мне было заявлено на следствии. Но он в таком случае обманул не одну меня, а весь советский народ, который, судя по его общественному положению и занимаемым должностям, тоже доверял ему».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 Лаврентий Палыч наследстве показал, что заразился сифилисом в период войны, кажется, в 1943 году и прошёл курс лечения. Может быть, в связи с болезнью жена и узнала о бесчисленных любовных шашнях своего благоверного. И жила с 1943 года за городом, и вначале одна, а затем с семьёй своего сына. Я за это время не раз ему предлагала для создания ему же нормальных условий развестись со мной с тем, чтобы жениться на женщине, которая может быть его полюбит и согласится быть его женой. Он мне в этом отказывал, мотивируя это тем, что без меня он на известное время может выбиться как-то из колеи жизни.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 свергнувших его коллег, поскольку ничего весомого в подкрепление версии заговора найти не удавалось. Да и в предыдущей деятельности Лаврентия Павлоча, особого криминала по меркам того времени, сыскать не удавалось. На июльском пленуме секретарь ЦК Андреев порадовал присутствующих таким откровением. Берия добивался всячески, чтобы все члены политбюро были чем-нибудь отмечены, чтобы были с пятнами, а он, видите ли, чист. И на самом деле, смотрите, к нему ничего не предъявишь, чист». Члены ЦК дружно рассмеялись. Искренний здоровый смех участников пленма вызвал... и Ворошилов, когда привёл такое доказательство, что Лаврентий Палыч не пользовался авторитетом у подчинённых. После ареста Берии ни один чекист не написал письмо в его защиту, где говорилось бы: "Что вы сделали с нашим великим вождём? Как мы будем обходиться без нашего Берии?" Партийные руководители хорошо знали, что таких писем не было и тогда, когда арестовывали предшественников Берии – Ягоду, Ежова, Абакумова. Да и вздумай Сталин отправить Климента Евремовича в штаб Тухачевского, за него не посмел бы заступиться ни один из командиров и комиссаров Красной армии. За Лаврентием Павловичем были и реальные преступления, репрессии невиновных в Грузии в 30-е годы, расстрел польских офицеров Раджи, В сороковом – казнь советских генералов и политзаключенных в сорок первом – депортация наказанных народов, тысячи, десятки, тысячи загубленных жизней, но все же не сотни тысяч, как у Ежова, и не миллионы, как у кремлевского горца. Однако ответственность за все эти преступления – Он делился с Сталином и другими партийными руководителями. Наследники генералиссимуса пока не готовы были заклемить за необоснованные репрессии его самого, боясь окончательно подорвать веру народа в коммунизм. Коллеги Берии по президиуму ЦК чужой крови пролили гораздо больше, чем Лаврентий Павлович. Хрущёву в самый разгар террора довелось возглавлять московскую парторганизацию, с января 38 украинскую. В обеих было неизмеримо больше членов, в том числе ответственных работников, чем под ведомственной Берии компартии Грузии. А при славутой тройке, отправлявшей людей на смерть, обычно состояли из прокурора, начальника НКВД и главы местной парторганизации. Интересно, во сколько десятков раз больше людей было в тех расстрельных списках, что подписывал Никита Сергеевич по сравнению с теми, что на совести Лаврентия Павловича в Грузии? Впрочем, став главой НКВД, Береза предвоенные и военные годы догнал Хрущева. Придя к власти, Никита Сергеевич с помощью своего человека во главе КГБ Серова постарался свои московские и украинские списки уничтожить. Остались столько выступлений Никиты Сергеевича, опубликованные в печати. Их стоит перечитать. Ещё в январе 1936 года в одной из речей Хрущёв заявил: арестовано только 308 человек. Для нашей московской организации это мало. А 22 августа того же года на московском партактиве коснулся процесса Зиновьева и Каменева. Товарищ Сталин, его острый ленинский глаз всегда метко указывал пути нашей партии, откуда могут выползти гады. Надо расстрелять не только этих мерзавцев, но и Троцкий тоже подлежит расстрелу. И тотчас призвал к расправе над сыном одного из подсудимых, Бакаева. На одной московской фабрике Дукат работал Бакаевский Змеёныш под своей фамилией. А парт-организация не знает даже таких одиозных фамилий. Раз фамилия Бакаев, то должны осмотреть его под лупой. Где же бдительность? Надо уметь организовывать работу, уметь брать человека на прицел, изучить его быстро и довести дело до конца. Вот и Берию Никита Сергеевич, взяв на прицел, быстро довел до конца, то есть до расстрела. В июне 1938 года на 14 съезде украинских коммунистов Хрущёв призвал добить врагов народа. У нас на Украине состав политбюро ЦК КПБ У почти весь за исключением Едениц оказался вражеским. Приезжал Ежов и начался настоящий разгром. Я думаю, что сейчас мы врагов доконаем на Украине. А в феврале 1940 года, когда врагов на воле почти не осталось, призвал не терять бдительности. Враги у нас не передохли и не передохнут, пока существует капиталистическое окружение. Это надо помнить. Мы на Украине здорово почистили врагов, но некоторые еще остались. Они чувствуют себя одиноко, боятся голову поднять, но они есть враги. Поэтому смотреть надо в оба. О преступлениях Молотова, Ворошилова и Кагановича Никита Сергеевич по необходимости подробно просветил пленум ЦК в июне 1957 -го года, когда боролся с антипартийной группой, а потом и на 22-м съезде партии. Близкому к Ручьяву Микояно тоже удалось основательно почистить архивы от следов собственного творчества на Неве и искоренение врагов народа. Но уж одно то, что в 37 году он курировал НКВД и выступал с программной речью на юбилейном торжестве в честь двадцатилетия ЧК, говорит о многом.